Глава 48. Аксель. Подготовка выставки прошла легко благодаря помощи Сэм и сотрудничеству с Лей. Следующие несколько дней мы работали без устали. У меня больше не болела голова. Возможно, потому что я чаще носил те очки, которые, похоже, так забавляли Лею каждый раз, когда она видела меня в них. И я сосредоточился на том, чтобы довести все до совершенства. К утру пятницы все было готово. В сопровождении Леи я обошел три комнаты, любую с конечным результатом, как будто не видел его уже дюжину раз. «Довольно?» — улыбнулся я ей. «Да. И взволнованно тоже. Через 24 часа с небольшим эта комната будет полна людей. Распространилась новость о том, что художница — дочь Джонсов, что вызвало немало интерес. И будто этого было недостаточно — Накануне вечером я уговорил своих племянников расклеить несколько плакатов на соседних улицах в обмен на разрешение воспользоваться моей доской для серфинга. Так что, думаю, пришло время для репетиции. Как считаешь? Считаю, что умру от инфаркта. Как всегда, ни капли не преувеличиваешь, — засмеялся я. Лея последовала за мной, когда я возвращался ко входу в галерею. — Что ты делаешь? — спросила она. «Упражнение?» «Представь, что вокруг тебя люди перекусывают, болтают и рассматривают картины, а я — очень требовательный посетитель, который только что вошел». Я двинулся по коридору в первую комнату. Оказавшись там, несколько секунд рассматривал картины, затем вернулся к Леи и спросил. «Вы художник?» Она засмеялась, но потом сделалась серьезной. «Да». Она замолчала, А я бросил на нее взгляд, намекающий, что она должна продолжать говорить. И она поспешила это сделать. «Прошу прощения, это моя первая выставка, и я немного нервничаю». «Ну, для новичка у вас талант». «Благодарю. Вообще-то я рисовала всю свою жизнь». «Интересно. Так это всегда было вашей мечтой?» — спросил я, делая шаг, чтобы посмотреть на остальные работы в комнате. Она последовала за мной. «Живопись? Да. Выставляться? Не знаю». Я на мгновение оторвался от бумаги, потому что ответ немного ошеломил меня. Я уставился на нее так, будто часть меня думала, что если я сделаю это достаточно настойчиво, то смогу увидеть, что находится у нее под кожей. «А для чего же еще писать картины?» «Ради наслаждения от процесса, от того, чтобы прочувствовать это. Вы никогда не размышляли о том, что кто-то другой подумает о картине, которую создаете?» «Вы очень любопытный посетитель, не так ли?» Она очень забавно подняла брови, и я кивнул, потому что она была права. Это немного вышло из-под контроля. «Ладно, давай сначала. Я вышел из этой комнаты в следующую». Представь, что ты здесь, и вдруг кто-то подходит и задает тебе конкретный вопрос. «Давай», — попросила она. Я указал на картину с изображением девушки, держащей сердце. Что именно означает эта картина? Я заметил, что она стала волноваться еще больше. Потому что все это по-прежнему было чем-то личным, ее личным, что через день будет выставлено на обозрение всех желающих. Это отсутствие любви? Не понимаю. Возможно, я вел нечестную игру, но мне нужно было знать. И все же это не было чем-то таким, о чем Сэм или кто-нибудь еще не могли бы спросить. Именно за этим коллекционеры и любители искусства приходили на открытие выставок, чтобы узнать художника, секреты, скрывающиеся за каждой работой, и решить, стоит ли за нее платить потому что им хотелось найти то большее, что отличало ее от других. Делало особенной, уникальной. Это тот самый момент, когда человек решает вернуть тебе твое сердце, несмотря на то, что ты отдал его ему. Поэтому она держит его в своих руках, потому что она отдала его, а теперь не знает, что делать с тем, что все еще не принадлежит ей. Твою мать! Эта девочка способна убить меня одними лишь словами. И мазками на холсте, и взглядом, да чем угодно. У нее была способность укладывать меня на лопатки, даже когда думала, что я одерживаю верх. В тот миг я понял, что она всегда будет побеждать. Всегда. Потому что я был на шаг позади, пытаясь понять себя, когда она уже поняла нас обоих. Я прочистил горло. «Как я могу ее купить?» «Поговорите с моим менеджером», — улыбнулась она мне. «Он должен быть где-то рядом. Он высокий, обычно много хмурится, и носит очки, которые смотрятся на нем довольно потешно». Я хмыкнул в ответ, хотя и успокоился, почувствовав, как напряжение рассеивается. Мы продолжали делать это еще некоторое время, обдумывая различные вопросы, которые ей могли бы задать. И наилучшие ответы. Когда пришло время закрывать галерею, мы попрощались с Сэм, и я проводил Лею обратно в хостел. «Осталось всего ничего», — вздохнула она. «Все еще нервничаешь?» — спросил я. «Сомневаюсь, что смогу заснуть». «Могу представить. Завтра здесь будет мой брат». «Знаю». «И твой парень тоже, да?» Я заметил, как напряглась ее спина, а затем она облизнула губы, не подозревая, что этот жест здорово осложняет мою жизнь и затрудняет самоконтроль. Она сорвала цветок с лозы, росшей на обочине улицы, за забором здания, и медленно оборвала его лепестки. На самом деле он мне не парень. Не совсем. Я собиралась сказать тебе раньше, но мне не хотелось говорить с тобой об этом, правда? призналась она. «Лэндон...» «У меня с ним отношения. Без гирлыков, Другие». «Другие...» Я смаковал это слово. «Мы вместе», подчеркнула она. «Понимаю. Познакомишь нас?» Все еще немного нервничая, Лея сглотнула и благодарно посмотрела на меня прежде чем поцеловать меня в щеку и исчезнуть за дверью общежития. И да, часть меня тут же подумала, что если нет никакого сраного парня, то я не знаю, какого хрена стою там, как мудак, вместо того, чтобы впиться в ее губы, даже рискуя тем, что она меня оттолкнет. Но другая часть меня начала понимать, что иногда все не так просто. Мочь что-то сделать или не мочь? Иногда есть нечто большее, гораздо большее.